Глава 13. Местность, о которой рассказывал Итан, и в самом деле оказалась живописной. Вдоль всего пути их сопровождали пышные леса, луга и горы, а над головой светило яркое солнце на синем и почти безоблачном небе. Дафна ничуть не пожалела, что отправилась в это путешествие подальше от городской суеты, где свежий воздух, пропитанный зеленью, щекотал ноздри и словно наполнял жизненной силой. Всю дорогу сюда она старалась вести себя смирно и не сильно раздражать попутчика своими вопросами в благодарность за то, что он взял ее с собой. Поэтому перелет из Миннесоты до Монтаны прошел практически в полной тишине. Кажется, Дафна даже уснула в самолете, и Итану пришлось ее будить, а потом они добирались до места назначения уже на машине. Выехав из лесистой части холмистого зеленого ландшафта, Автомобиль оказался на плоскогорье с деревянным домом внушительных размеров, выстроенным из труба с высокими панорамными окнами, открывающими чудесный вид на местный пейзаж. Собственно, строение на этой зеленой поляне оказалось не единственным. Неподалеку были коттеджи поменьше, видимо, для местного персонала еще конюшни, какие-то сараи, амбары и тому подобное. А главное, что привлекло внимание Дафны, это загон для лошадей. Она в жизни не видела этих благородных животных так близко, да и ее спутник ни словом не обмолвился об этом. Итан вытащил их вещи из машины, заплатил таксисту и понес чемоданы в сторону дома. А Дафна засеменила следом, чтобы не отставать. Проходя мимо поля сочно зеленой травой, отгороженного невысоким деревянным забором, за которым бегали и резвились лошади, он остановился, чтобы поздороваться со стариком в широкополой шляпе, небрежно пристроившимся у дощатых перил и лениво наблюдающим за грациозными животными. Поронявшись с ним, Итан весело произнес «Здравствуй, Перси!». Обернувшись на голос, старик тут же расплылся в улыбке, увидев того, кто к нему обращался. «Итан, мальчик мой, ты вернулся!» Недолго думая, он заключил в объятии молодого человека и похлопал по плечу. «Вот уж все обрадуются, а мы без тебя и конюшню починить успели». Потом брови на его морщинистом лице взметнулись вверх при виде блондинки, скромно стоящей рядом с ним, и он спросил. «Ты не один, как я погляжу?» Итан обернулся к девушке и мягко произнес. «Дафна, разреши представить тебе пересвали Билкса?» Он тут на ранче Коркхиллс служит главным конюхом уже очень давно. Это он научил меня объезжать лошадей и ухаживать за ними, когда я впервые появился здесь. Улыбнулся Итан, а старик при этих словах вежливо приподнял шляпу, что, как поняла Дафна, должно было являться некой заменой приветственному поклону с его стороны. Да, парнишка совсем ничего не умел, когда попал сюда. Пришлось повозиться с его воспитанием усмехнулся мистер Биглс. «А это Дафна Хейс», — продолжил Итан, но не успел закончить, так как услышал удивленный возглас старика. «Хейс, так ты за женой ездил. Быстро же ты управился. Я всегда говорил, что из тебя вырастет шустрый малый». Старик хохотнул и хлопнул себе по коленке, а потом обратился к девушке. «И правильно, миссис, чего время-то терять? Дело молодое». «Нет, Перси, ты не так понял», — перебил его Итан, слегка смутившись. «Дафна жена моего брата, и я привез ее сюда немного отдохнуть, что-то вроде того». «А, что-то вроде того», — понимающий протянул старик и многозначительно подмигнул Итану, не особенно заботясь о том, что его скрытые намеки стали очевидны всем. Потеряв надежду на то, что Перси отнесется серьезно к этому вопросу, Итан устало вздохнул и, снова подняв чемоданы, направился в сторону большого бревенчатого дома, который, судя по всему, являлась главным строением на всей окружающей территории. Дафна продолжала идти рядом, но теперь ее мучила куча вопросов. «Ты не говорил, что тут держит лошадей? А давно ты здесь работаешь? А кем?» «Не говорил», — согласился Итан. «Уже несколько лет. Выполняю разную работу, которая в данный момент необходима». «То есть ты и лошадей объезжаешь, и конюшни чинишь, как я поняла?» «Правильно», — кивнул немногословный спутник. Дафна решила, что чуть позже расспросит его и об остальном. Но ну, пока они уже подходили к дому, и навстречу им вышла добродушная пожилая женщина в домашнем фартуке, перепачканном мукой. И, всплеснув руками, воскликнула «Батюшки, кто к нам вернулся? Итан, почему не позвонил заранее? Сюрприз, Лизи. Мужчина поставил чемодан и обнял женщину, которая так же, как и старик, несколько минут назад вопросительно взглянула на Дафну через его плечо. Неприлично молодой человек держать девушку за порогом, высказала ему она. Где твои манеры? А ну, проводи гостю в дом. Итан также представил Дафну и ей. Женщина оказалась женой мистера Персиваля Биглса и, по совместительству, местной кухаркой, работающей также на этом ранче. Итану пришлось и миссис Биглс объяснять, кем ему приходится Дафна, но она оказалась намного тактичнее мужа и не стала задавать лишних вопросов, а просто проводила ее в свободную гостевую комнату. Когда они дошли до нужной двери и женщина пропустила ее внутрь, Дафна поразилась, насколько светлой и уютной была эта комната с большим окном и потрясающим видом на горы. Но ей было крайне неудобно в отсутствии хозяев пользоваться чужим гостеприимством. — Мне очень неловко, что я занимаю чью-то комнату, миссис Бигглс. Меня зовут Элизабет, но вы можете звать меня Лизи, как и все, — улыбнулась женщина. — Хорошо, Лизе. А хозяйка этого раньше не будет против, что я поживу тут какое-то время? Если за комнату нужно заплатить, я, безусловно, это сделаю. Мне бы не хотелось никого стеснять. У меня есть деньги». Дафна полезла в свою сумочку, но женщина ее остановила. «Ничего не нужно», — успокоила ее миссис Бигглс. «У этого раньше нет хозяйки. Зато есть хозяин, и он в курсе, что вы будете жить здесь». «Понятно». «Наверное, мне стоит его поблагодарить, как увижу», — мягко улыбнулась ей Дафна. «Обязательно. А вот, кстати, он, кажись, сам сюда идет. Его голос еще с первого этажа слыхать». В коридоре послышались шаги, и Дафна, повернувшись к двери, приготовилась к встрече с хозяином ранчо Корк-Хиллз. Дверь открылась, и на пороге появился Итон, закрывающий собой почти весь проем с ее чемоданом в руках. Ну, как тебе комната, весело спросил он девушку, снова замершую в своей любимой позе с раскрытым том. Так ты и есть хозяин раньше? медленно произнесла она, в недоумении переводя взгляд с Итона на миссис Биглс и обратно, постепенно отходя от внезапного открытия. Ну вроде того, как всегда коротко пояснил мужчина. Наблюдая эту немую сцену, женщина решила не мешать молодым людям и незаметно удалилась из комнаты. «Этого ты мне тоже не говорил», — напомнила ему ошеломленная девушка. «Разве так уж важно, кто владелец?» «Нет, наверное. Прости, я сперва приняла тебя за обыкновенного сезонного рабочего». Дафна смутилась, и ей стало немного стыдно. «Когда мистер Биглс сказал, что ты появился здесь еще парнишкой, который ничего не умел, я подумала...» Я понял. Кэмерон тоже так думал, когда заявился сюда со своей королевской щедростью вытащить меня из деревенской глуши, как он выразился. — Так ему ты тоже не сказал, что являешься владельцем? Если не нуждаешься в деньгах, тогда зачем согласился на его предложение? Просто стало любопытно, как он живет. Решил устроить себе небольшой отпуск и съездить в Миннесоту. Там я ни разу не был, поэтому подыграл ему. — Ну и как? «Тебе понравилось быть им?» Итан заметил слегка изменившийся тон голоса Дафны. Ее прекрасные золотистые карие глаза теперь с интересом рассматривали его лицо, ожидая его ответа. «Да, временами это доставляло мне удовольствие». «Правда?» — улыбнувшись, переспросила девушка, и глаза ее заблестели надеждой. «Конечно. Особенно мне понравилось выступать перед толпой обожающих меня фанаток усмехнулся Итан, горделиво скрестив руки на широкой груди, снова поддразнивая девушку. «Ах, вот как!» Немного сникла она, и мужчина в который раз подумал, куда же подевалась та заносчивая и ехидная блондинка, которая изводила его все это время. А потом решил, что, вероятно, осталась в Миннесоте. «Ладно, хочешь, отдохни немного, чуть позже будем ужинать». С этими словами он покинул ее комнату. Адафна подошла к окну и стала рассматривать открывающийся пейзаж. От Отранче Корк Хиллс вела только одна дорога в город, но зато широкая и асфальтовая. Она, петляя, уходила вдаль через густую поросль зеленых деревьев, окружавших плоскогорье, на котором располагалось внушительное хозяйство Итана. Она и представить не могла, что он окажется владельцем этой земли. Какие еще сюрпризы ее ожидают здесь? Опустив взгляд во двор дома, она заметила, как Итан вышел на крыльцо и, подозвав других двоих мужчин, отдал им какие-то распоряжения, которые они отправились выполнять. Потом со стороны внезапно к нему радостно подбежала молоденькая девушка с корзиной овощей в руках и, бросив свою ношу под ноги, кинулась к нему на шею. Итан ответил ей такими же крепкими объятиями. Дафна не слышала, о чем они говорили. Но ее почему-то очень задело то обстоятельство, что незнакомая ей девушка вдруг бежит к нему обниматься. «Интересно, кто она ему? А вдруг это его подружка?» Последняя проскочившая в голове мысль расстроила Дафну. «Конечно, у него должна быть девушка, а как же иначе? Глядя на него, я бы удивилась, если бы ее не было». Парочка внизу перестала обниматься, и, оставив корзину лежать на земле, девушка взяла под руку мужчину и увела подальше от дома. Видимо, прогуляться и поболтать. После чего Дафна демонстративно отвернулась от окна, решив отвлечься на что-нибудь другое, например, на разборку своих вещей из чемодана. Позже вечером Дафна пришла на ужин в столовую, как раз в тот момент, когда миссис Бигглс накрывала на стол. «Может, вам помочь?» — сразу предложила она. «О, нет, не нужно. Мне внучка помогает. Мы вдвоем справимся. А вы идите присядьте, сейчас горячее принесем». Дафна послушно устроилась за столом, пока еще в полном одиночестве. Но вскоре к ней присоединился Итан, вернувшийся вместе с Перси Бигласом. И они оба заняли места напротив. Казалось, возвращение домой Итана... В то место, где его ждут и любят, придало ему больше сил, и теперь он выглядел жизнерадостным и бодрым. Миссис Биглс поставила последнее блюдо со свежим хлебом на стол и сама присоединилась к остальным, присев рядом с Дафной. Но вот чего Дафна точно не ожидала, так это увидеть ту самую молоденькую девушку, недавно обнимавшую Итана, которая невозмутимо прошествовала мимо нее и заняла место рядом с ним, трогательно хлопая ресницами в его сторону. Озадаченно уставившись на незнакомую миловидную шатенку, флиртующую с хозяином дома, Дафна привлекла внимание миссис Бигглс, и та, спохватившись, вдруг произнесла. «Ох, что же это я совсем забыла? Миссис Хейс, это моя внучка Хлоя. Она помогает мне тут по хозяйству». При звуках имени Дафна девушка небрежно взглянула на нее кивнула в знак приветствия и снова продолжила строить глазки Итану, на что ее бабушка недовольно покачала головой. Ужин был вкусным. Лизе хорошо готовила. Особенно ей удалось жаркое из говядины, которое таяло на языке и оказалось очень нежным на вкус из-за долгого томления мяса в каком-то соусе и приправах. Обстановка была веселой, а люди за столом разговорчивые. Все, кроме Хлои которая посматривала на новую гостю враждебно и в основном разговаривала только с красавчиком-хозяином. Дафна общалась со всеми, отвечала на вопросы о Манеаполисе и сама спрашивала о Монтане, в которой ни разу не была, периодически поглядывая в сторону воркующей парочки, не в силах перестать наблюдать за ними. В один прекрасный момент она заметила, как Хлою украдко запустила руку под стол в явной попытке дотянуться до чего-то, и в тот же миг, вздрогнув, мужчина, сидящий рядом с ней, чуть не подавился кусочком мяса, который только что положил себе в рот. «Ну все, с меня хватит», — подумала Дафна и с шумом уронила вилку на свою пустую тарелку, отчего разговоры за столом резко прекратились, а нахально девица подскочила на месте. «Ох, какая я неловкая, простите», — мило улыбнувшись всем собравшимся, — Дафна обвела взглядом окружающих и остановилась на внучке миссис Бигглс. Обе девушки сверлили друг друга пристальным взглядом до тех пор, пока этот молчаливый поединок не прервал Итан. «Спасибо за ужин, Лизе. Все было очень вкусно. Пожалуй, сегодня лягу спать пораньше. Всем спокойной ночи». Он встал из-за стола и направился в свою комнату, а наглой шатенке оставалось только проводить его разочарованным взглядом. Так тебе и надо, мысленно позлорадствовала Дафна, едва сдерживая улыбку. Хлоя вновь уставилась на свою, как она уже догадалась, соперницу, собираясь что-то ей высказать, но поймала хитрый взгляд бабушки и захлопнула свой маленький ротик. Потом гордо вышла из-за стола и исчезла из виду. Когда и муж Лизи откланялся, сказав, что тоже отправится спать, его супруга доверительно наклонилась к Дафне и произнесла. Вы уж простите мою внучку, она сюда к нам с Пирси уже много лет на каникулы приезжает, пока ее родители в городе живут. И все это время девочка всегда общалась с сытаном, поэтому влюблена в него по уши, еще с подросткового возраста, вот и бегает за ним. А он к ней относится как к ребенку до сих пор, не видит, что малышка выросла. Я понимаю. Не сердитесь на глупышку, она вас, похоже, своей соперницей посчитала. Но я ей объяснила уже раньше, что вы замужняя дама, тем более жена его родного брата, а значит, видов на него не имеете. «Спасибо, Лиззи, — Спасибо, Лизи, ответила Дафна, хотя самой стало стыдно за собственное вранье. На самом деле она очень даже являлась соперницей для Хлои, потому как не могла выносить их рядом друг с другом. А еще она не замужняя дама, а уже свободная, причем вдова, а точнее черная вдова» убийца собственного мужа. И, наконец, последнее. В глубине души она имела виды на Итана. Ее безумно к нему тянуло, и мысли о том, что он отдает предпочтение другой женщине, разрывало ей сердце. Дафна поблагодарила миссис Бигглс за ужин и теплую компанию и отправилась в свою комнату. Ей хотелось о многом поразмыслить наедине с собой. Но, приняв душ и рухнув на свою мягкую чистую постель, девушка сразу заснула, чего с ней очень давно не случалось.